глава седьмая. Маркиз бездны не спешил, замер, наблюдая, как дохнут псы на подступах к лестнице. Несмотря на защиту от урона скелетов, удары Эда проходили хорошо, как и выстрелы Ариадны. Псы оказались откровенно слабы. Никакой силы, чтобы как следует ударить, или ловкости, чтобы уклониться от атаки. Просто падали под ударами, заваливая ступеньки, заливая кровью и забивая отвратительной вонью дыхание. Но их было очень много. В трактир постоянно входили новые легионеры, потрясали дубинками и, роняя пену, рычали, но не нападали скопом, ожидая очередь на лестницу. И хотя скелеты старательно прятались за широкой спиной рыцаря смерти, выдвигаясь только для точного удара в незащищенного пса, тем все же удавалось ударить и по ним, практически сразу уничтожая костлявого слугу. Два противника, державшиеся напротив Эда не дольше 20 секунд, успевали покрошить двух скелетов, прежде чем сами падали, роняя дубины, на ступеньке под ноги уже спешащим на верную смерть легионерам. И уже новые псы, перешагнувшие через павших братьев, били мощно по костиным слугам, но не в силах вменяемо ударить по Муну. И это казалось странным. Защита и повышенный урон под призванным существом при полном их отсутствии против игрока — дискриминации петоводов или задуманная тактика против самоуверенных игроков. Впрочем, с моим запасом маны восстанавливать погибших скелетов было несложно. Псы погибали достаточно быстро, несмотря на высокое количество здоровья. Когда куча уже превратилась в баррикаду, а новые и новые легионеры все еще забивали трактир, Шакс громко защебетал. И тут нам пришлось отступить. Кто-то из псов швырнул в кучу трупов подожженную ножку стула. В мгновение ока пламя объяло тела. Кровь вскипела. Режущий глаза смог ударил вверх, накладывая десятиминутное отравление, избивая концентрацию. Меня согнуло от кашля, выбивая из раскола в собственное тело. Скелеты замедлились, ничего не видя сквозь черное облако застилающее пространство. И это было новой странностью. До этого меня даже отдача довода не задевала, если я покинул «Аватар». А вот легионеры не растерялись. Вместо атаки замешкавшихся костяных воинов с диким воем покатили горячую кучу плоти наверх. Шматки горячих собратьев падали на маленьких сизифов, заставляя скулить и бросаться прочь. Запах паленой шерсти заполнил трактир. Гарь, покрывшая спины и тела, оседала на стенах и витала в воздухе черными жирными хлопьями. Скомканные и спрессованные под собственной тяжестью тела слиплись в комок, При каждом обороте выплескивались новые языки горящей крови. Пламя охватило мою армию, моментально сжимая слуг. «Назад!» — приказал, уже видя, как следующий толчок достигнет Эда. Но рыцарь и сам видел приближающийся конец и ушел в рывок. «Не к нам, а в толпу, катящих горящую плоть легионеров». Запрыгнув одной ногой на объятую пламенем кучу, он с воинственным криком обрушился в толпу псов, сбивая и калеча мобов. «Идиот!» — но Эд не слушал, издав проклинающий клич, врубился в стаю, раздавая тычки направо и налево. Черный щит мелькало, глушая мобов, а те, в свою очередь, выдавали барабанную дробь, гремя дубинками по черным доспехам. Здоровье танка стремительно понеслось вниз. Малиэль снова направил на него лечение, с трудом разглядев черную точку за черным дымом. Пока я высасывал путылек с маной, Ариадна встала напротив лестницы и палила из довода. И вроде мы справлялись, хотя эльф и начинал подходить уже к середине, подаренной мором маня, а я все поднимал скелетов, но псов было слишком много. К тому же мои слуги падали гораздо проще, чем доставалось Эду. Словно разгадав мою тактику, псы принялись утаскивать трупы собратьев в ожидании, когда я подниму скелета, чтобы тут же разодрать на части ударом нескольких дубин. Это напоминало конвейер. Падает легионер, его тут же утаскивают прочь. Как раз в момент, когда он взрывается, обращаясь в скелета его уже встречают. Один слаженный удар нескольких дубинок, и скелет уничтожен. Смог медленно рассеялся, обнажая закопченный до неузнаваемости трактир, набитый битком армией двуногих псов посреди которой одиноким дубом высился рыцарь в черных доспехах, что уже не блестел броней. Только меч, окрашенный кровью, периодически блестел алым, разбрызгивая капли. Маркиз бездны продолжал стоять в дверях, наблюдая за битвой. Сложил руки на груди и вертел головой то одним, то другим глазом, окидывая поле боя. Я сжал синий бутылек пальцами. Такими темпами ему и не придется включаться в бой. Нас просто закидают шапками». Пускай Эд и остановил проталкивание горячей кучи трупов. Организовать новую сам не составит труда. А если вспомнить, что в Легионе может быть до десяти тысяч голов, мы просто опричены. Как бы ни баловал Мор подарками в девять тысяч профильного ресурса, нас разорвут. И судя по тому, как отряд уже потратился, очень скоро. Слить несколько тысяч мана на черепа, расчистить путь и бежать, как бросились прочь от Раума. «Догонят, все равно догонят, и мы потеряем удобную позицию, а искать такую же просто нет времени». Интуиция молчала. Никаких озарений, лишь мясорубка кругом. Спускать ману на черепа вместо поднятия скелетов и плодить новые тела, чтобы псы снова устроили поджог. Заглотив очередную порцию солоноватого зелья, отер губы тыльной стороной ладони и опустил руку на гримуар. «Да, бойня подарила мне несколько десятков душ, но и этого недостаточно». Что я могу с ними сделать? Я же не сумею высвободить их и заставить разнести весь трактир по кусочкам. Еще пузырек. В трактире вспыхивают порталы, откуда выплескиваются новые псы. Десять, двадцать. Их слишком много. Эд, зажатый со всех сторон, даже под прикрытием и хилом начинает проседать. Бодрость воина стремительно катится вниз. Он уже не взмахивает мечом. Прижал со спиной к горячей дымящейся куче мяса и старается закрыться щитом от нарастающей толпы. Шакс взмахнул руками, громко вереща по птичьи. Псы тут же волной отхлынули от Эда, вскинули дубины и разом швырнули в танка. Страшный гром ударил по ушам, накладывая оглушение, а иконка рыцаря в списке группы мгновенно посерела. Его просто погребли под выброшенным оружием. Эльф сосредоточился и вытянул жезл в сторону погибшего воина. Черная сфера рванулась вперед, просочилась под груду дубин. Бесполезно. Эд не отзывался на воскрешение. Взмахом руки, подняв нескольких скелетов, расколол сознание. «Расчистить путь и бросится прочь. Здесь мы все погибнем. Неважно, что Малиэль и Ариадна могут создавать новые аватары. Я не хочу отправиться в блок. У меня второго шанса не будет. Уходим!» И первым бросился к окну напротив. Эльф все пытался поднять забаненного рыцаря смерти, не веря, что тот погиб окончательно. Наконец, Ариадна дернула его за ворот, практически таща за собой. Довод грохнул, разнося голову первому псу, что успел взбежать на второй этаж, а я в последний раз оглянулся и спрыгнул наружу. Короткий полет, удар в ноги, дебав выбитый сустав, и я, хромая, припустил прочь по пустой улице. Следом рухнул на спину Малиэль. Стреска пошла на пользу. Окутав себя черным сиянием, длинноухи подскочил на ноги и бросился следом за мной, на ходу набрасывая лечение. Бежать сразу стало легче, но пришлось вторгнуться в сознание Ариадны, оставшейся прикрывать отход. но «Ну не дура ли? Зачем рисковать?» Нагло заставив девчонку повторить наш подвиг, насильно погнал за нами. Псы, уже забив своими тушами второй этаж, Разочарованно взвыли, провожая удаляющуюся троицу злобными взглядами, но не спешили броситься следом. Словно и не мы были целью, а сам трактир. «Стой! Стой! Надо вернуться! Его же можно воскресить!» запротестовал Мелиэль, когда нас догнала Ариадна. Девчонка отвесила ему подзатыльник и толкнула вперед. «Оттуда не воскресишь, дурак!» прошептала она, едва не сбивая дыхания. И ведь раз так говорила она... Значит, способа обойти блок на самом деле нет. То есть, если даже легионеры могут отправить в бездну, то что говорить о самом Шаксе? Стычка с ним станет последней для любого игрока. Я обернулся. Погони нет. И это тревожило даже сильнее, чем блок последователя. А я кэду успел привязаться. Наверное, он сейчас очень жалеет, что Мор направил рыцаря смерти ко мне на помощь предвидел ли это покровитель. До сих пор он знал, когда и кому умирать, но для Мора бездна — это не смерть. Он же может выкупить одного игрока благодаря возврату за его бездны верно? Значит, когда будет возможность, уговорю воскресить рыцаря смерти. Стоило удалиться на квартал, перед глазами заметалось сообщение. Ваш последователь отказался от пути смерти. Найдите замену в течение суток, или задание жнеца будет считаться проваленным. Вот так новости. Он что, переметнулся на сторону бездны? От трактира донесся новый клёк от маркиза. И, судя по всему, он приближался. Я не стал даже оглядываться. Все равно, пока не оторвемся, мы все обречены. А так у нас хотя бы есть небольшая фора. Улицы петляли перед глазами. Буквально буравил глазами приближающиеся ворота города. Пустой зев манил и обещал спасение от всех бед. Наскоро проглотив зелье бодрости, припустил быстрее. Стрелок и чернокнижник начали отставать. Я насильно перехватил аватары, выжимая из них все, что можно. Последний перекресток. Справа раздались выстрелы. Я бежал не останавливаясь. «Меньше сотни метров до выхода!» «Бог пронзила болью! Я буквально видел, как вместе с куском куртки от меня отрывается кожа, а торчащие внутренности прыжут кровью на землю!» «Восемьдесят шагов до ворот! Восемьдесят жалких шагов!» «Мною овладела паника! Я уже не думал даже о Бариадне с Малиэлем. «Спешил из последних сил, все больше замедляясь, не оглядываясь, пока не упал на колени!» «В шаге от ворот!» «Мостовая бросилась навстречу, расшибая лицо!» «Словно в насмешку пришло новое сообщение!» «Ваш покровитель желает, чтобы вы отомстили предателю. Убейте игрока Эд оккультиста 25-го уровня». «Ты издеваешься!» — усмехнулся я, воплевывая кровь на камне. «Сильное кровотечение. Ваше здоровье быстро уменьшается. Осталось 9 минут 43 секунды. Паника. Концентрация нарушена. Вы не можете колдовать». Осталось одна минута пять секунд. Сзади простучали чьи-то сапоги. Меня рванули за ноги и потащили Обратно в город. «Сейчас очнется!» — предупредили слева. И мне тут же заехали сапогом в лицо. От удара перевернулся на спину, глядя в лицо ловцам. Ну да. Кого я еще мог ожидать? Магичка. Та самая, что встретилась нам при прошлом побеге смотрела на меня холодными злыми глазами. В лицо изуродованное, чьи-то когти оставили три четких полосы. А стреляли, получается, те двое джентльменов из ее компании. Что ж, либо этот мир слишком тесен, либо я полный неудачник. Кто еще мог наткнуться на тройку врагов в пустом, мать его, городе? Хорошо божественный баф не прошел. Хоть иконка и дарила всего десяток последних минут, Я с нарастающей яростью ожидал, когда спадет проклятая паника. На очередном рывке голова подлетела, чтобы встретиться затылком с камнем мостовой. И я впервые за несколько недель в игре потерял сознание. Меня окружала темнота, словно я ослеп, оглох и вообще перестал что-либо чувствовать. Ни индикаторов, ничего, только полная чернота. Вспомнился Марк с его залитым белым светом пространством, пока у меня не было тела. Ощущения, если можно говорить о них в виду полного отсутствия, такие же. Вот только теперь это казалось по-настоящему страшным. Я провалил свою миссию? Цель своего существования? Почему никакие передряги до этого не выбрасывали меня сюда? в эту проклятую тьму. И что теперь? Меня сотрут, разберут на составляющие. Что дальше? Эй, власти! Ау!